9. У нас в Забуролесье на берегу длинной бухты рассказывают сказку о чудовище, называемом Донник. Будто бы потерянная под водой отправляется в одно тайное место, и там превращается в большую страшную рыбу – Донник. Если такая схватит, спастись можно только если рассмешить ее. Донник захохочет и выпустит добычу. Когда бригада по ярмаркам шаталась, мы с ребятней тамошней в Донника играли. Было весело, пока одну подружку не утащил в воду Донник. Штиллер, испытывающий, посмотрел на Зюску. Та серьезно покивала и выпрыгнула из корзины трех сестер-вязальщиц, саботирующих собственную работу. «Морскую змею хотел найти» а неотика столетнего неудачника, — раздраженно прошептал Штиллер. Что теперь скажем печальным сестрицам? Они ведь ожидают от нас ответов на все вопросы. Немного ли ты на себя взвалил, друг? Зюска глянула на ключника жалостно, с легким пренебрежением. Бесплатно за дело взялся, против правил наемниковских, даже не поторговался, мол... Принесу разгадки и изготовьте подвенечный наряд для принцессы. А награду Драконову себе в карман. Продешевел Штиллер. Но ничего, еще научишься мудрости купеческой. Зюска усмехнулась загадочно. И змея нам ни к чему, без нее ясно. Неужто? Ага. Сестричкам никогда не перестать заниматься ерундой. Они ведь лучшие из лучших. Зюзка дождалась, пока ключник кивнул, и продолжила. Люди глядят на их работу и думают, ух ты, красотища, лучше не бывает. А мастерицы знают, можно еще зателевей, еще ярче сделать. И распускают, и вяжут заново, и опять. Тут прибавят, там убавят, узор сменят и прочее. Возятся, а добиться, чтобы им самим нравилось. Не могут. «Что же делать?» Неслышно произнес Штиллер, глядя на монотонную работу проклятых. Зюзка потянулась к нему обеими руками. В левый крючок, в правой слоновья память. «Уж не знаю, что этим бобенцам поможет, а я между делом подраться не прочь, отложить клубок и поохотиться на тварей обжорливых буралеских, на рыб» всякое понятие о приличиях потерявших говорят жизнь слишком короткая чтобы стать мастером многих ремесел глупость доскаредность народ свою суть тратить не желает впрок бережет а зачем ее хранить в гроб положить некромантом на забаву тебя возьми ключник наемник не будешь ведь двести лет без толку перед закрытой дверью стоять чтобы ее открыть похитрее Войдешь, как получится, если тебя внутри дело ждет. Но как же? Создавать несовершенные вещи? Растерянно возразила одна из сестер. Три рукодельницы давно прислушивались к разговору. Ключник заметил, а Зюзка нет. Впрочем, Таня чуть не смутилась. Заканчивать, отдавать, браться за новое. Что, страшно? Знаю. Могут сказать, великая мастерица, а петлю упустила, узор кривой, нить не в тон. Да и завершать работу непросто. Думаешь, вот нитку выйму, и сразу костлявая в дверь постучит. А не постучит? Удивительное дело, но вязальщицы полотна судьбы боялись смерти. — И пусть, — твердо ответила Зюска, — небось, не гном я холера не страшная бабка илем не фенна больная совесть у всякой сказки бывает конец а кто слушал поумнел да и дальше рассказал молодец старшая мастерица вручила зюски крючок для вязания некоторое время длилось очень эмоциональное молчание свой вам не подарю решительно заявила зюска помотав косичками. «У меня сумка-ловушка полуготовая валяется, из шелковой ей соломки. Он к ней лучше подходит». «Жадина!» – очарованно воскликнула сестренка, сматывальщица пряжи. «Но тебе другие больше не понадобятся. Этот меняет форму, если им ткнуть в новый клубок. Не люблю класть всех шушинов в один карман». Штиллер нерешительно потянул приятельницу за рукав. Та покосилась на ключника, насмешливаясь с гордостью. «Матушкой можешь не звать, не обижусь», — милостиво промолвила она. «Сколько, говоришь, платит дракон за платье, за веночки-розочки?» Штиллер сообщил. «Сколь?» «Хм, неплохо. Я согласна. Но с одним условием. Столько же получит и матушка-развитха, с благодарностями». Зюзка с ехиднейшей гримасой погрозила в пространство чародейским крючком. За то, что вырастила у себя в гильдии мастериц такую замечательную рукодельницу. Сможешь устроить? Ох ты ж косорот! Ключник потер переносицу. Спрошу Константа. У него точно есть книга о способах отъема денег у драконов. Хуго Келлин приручил Донника. Тварь скакала вокруг бывшего рыбоведа, взбивая водовороты. Делала стойку, изнывала от потребности дать лапу. Увы, лапа никому не требовалась. Поразительно, что такое существо вообще получилось укротить. Но еще более Штиллера удивила Бретта. «Я свободна», – довольным тоном поведала наемница. «В разводе». «Как?» «Несколько обязательств пришлось на себя взять, но, можно сказать, я легко отделалась. Душу не заложила, как уже сказано, не верю я в нее». Бретта наморщила лоб, похоже, еще раз подсчитывая неведомые прибыли и потери. «А ты решил, что мы сотиком обменяемся кольцами и на тройке морских слонов укатим в закат?» «Простить не можешь». «Что прощать?» она равнодушно оглянулась на чародея играющего с чудовищем дело прошлое и он совсем не тот из за кого я чуть в воду не кинулась чужой и дикий какой то бешеный прав он был когда в поезде предлагал вместе не работать лучше скажи ты где зюску оставил штиллер задумчиво поводил рукой в воздухе будто протыкая насквозь маленьких шушунов а у проклятых мастериц «Да, им есть о чем поболтать. Надеюсь, она не собирается остаться им помочь?» «С проклятием разобрались уже. Преодолеют, если захотят». Азюска потихоньку к выходу плывет. «Триан не вида, не знаешь, где она?» И вдруг он увидел Триан. Огромный донник, гигантский подводный монстр, служил не отику, а невидимой хозяйке. Как ночеградский пес балансировал на хвосте, кружился, а телин наблюдал одобрительно. Из пустой воды вылетел сухарик, подобранный в том же сне. И чудовище, воодушевленно клацая клешнями, устремилось следом. Накрыло крошечный кусок своей невообразимой массивной тушей, заглотило добычу. По воде разнеслись аплодисменты. это пора!» Негромко позвал Отик. Штиллер вздрогнул и обернулся к любимой. Но ответила чародею Триан. «Возьмем зверушку с собой. Она, наверное, и по суше бегать может. Как думаешь?» «Возьмем, конечно», — пообещал островитянин. «Научим». Он оглянулся на Штиллера с Бреттой. «Награду я, само собой, перешлю мастеру Ю. Спасибо». Да, собственно, не за что хотел сказать Штиллер, но Бретта уколола его одним из лезвий неотложной помощи, как она их сама называла. И Рэн, дернувшись, кивнул. «Ты уверена, Триан?» Ужасная тревога заставила Ключника задать этот глупый вопрос. «О да!» – шепнула невидимка, когда он уже решил, что ответа не получит. «Я назовусь Еттайкелен» и уйду с удивительным волшебником, который любого может приручить. Мы, по сути, оба невидимки, ничем пока не прославились, да и сами пока не понимаем, на что способны. Но погоди, про нас еще станут рассказывать истории. Ключник был убежден, что так оно и будет. Но тягостное ощущение совершаемой ошибки не оставляло его. «Через двадцать лет мы встретимся», — странно подумал Рэн. «по разные стороны осаждаемой крепостной стены». «Может случиться, ключник», — признал островитянин, подзывая чудовище. Лохматому нескладному отику новая роль подходила, как упырю балетная пачка. Он встретил неприязненный взгляд Штиллера и объяснил, Не желаю быть героем одного единственного приключения. У моего отца в подвале хранилось полсотни старомирских книг. Я выучился их читать. Там была сказка про малыша, который отправился в дальний путь, чтобы уничтожить некий зловещий предмет. От успеха его миссии зависела судьба всего мира. На помощь пришли могущественные маги и легендарные воители, герои жертвовали собой, древние силы пробудились. Но в решающий момент, пройдя все испытания, малыш отказался выполнить поручение. На этом месте я закрыл книгу и больше никогда не заглядывал в нее. У сказки имелся наверняка какой-нибудь скучный конец. Герой все-таки уничтожил зло, принужденный союзниками или под угрозой смерти, продолжил Отик. Но я, ребенок, не смог бы вынести столь ужасного финала. Никогда больше не позовут малыша вершить судьбу мира. Великие маги не пустят его на свои советы. Останется писать мемуары, пить горькую и поучать молодежь. Скорее всего... Доброжелатели устроят ему несчастный случай, а остальным расскажут, дескать, удалился ваш друг в лучшие края. Жестокая штука, концы сказок. Островитянин криво усмехнулся. Потому я так рад видеть вас обоих вместе. Разыщите остальных. Докажите, что старые истории не заканчиваются. То есть... Штиллер перестал понимать. Фин Бицаро. Завывая, как балаганная актриса, напомнила Бретта, вспенивая воду драматическими жестами. Донник пришел в беспокойство, но отик цыкнул на зверя, и монстр виновато свернул, смазанные свежим ядом щупальца и когти. Бицаро, конечно, согласился Рен. Я думал, про это старье уже не болтают на базаре. Призрачный смех Триан прозвенел в пустоте. «Время от времени вспоминают снова. Вам бы уже в вчетвером выкинуть что-нибудь особенное. А то народ волнуется, что так ничего и не произойдет». «Пора». И невидимая рука легла на галантно подставленный локоть островитянина. «Триан, сестричка». Бретта неопределенно помахала рукой. «Показывайся почаще». Не то позабудешь, как это делается.